9. Я помню подрывной альманах, календарь анархистских праздников, заменявший все религиозные и патриотические торжества событиями, имеющими отношение к делу. День рождения Бакунина, казнь Джордана Бруна, падение Бастилии, всевозможные забастовки и восстания по всему миру и тому подобное. Мой отец... Был одним из главных изготовителей «Альманакко Соверсиво в Нью-Йорке. Саверсиво» Соверсиво. Подрывной Альманах. С итальянского. Он даже печатал ограниченное элитное издание, что, на мой взгляд, который я не смела озвучить, шло вразрез с его принципами. После 1 мая самым важным праздником в этом календаре было 23 августа день когда государство линчевало Никола Сакка и Бартоломео Ванцетти. Кроме того, эта дата имела для отца особое значение, поскольку три было его счастливым числом, и он приписывал ему свойства могущественные и мистические. Шел июль, период лихорадочной активности, доделать и разослать множество памятных гравюр к подступающей годовщине. Я всегда выручала его в эти безумные недели, но в тот год не выходила из комнаты, пытаясь создать убедительный живой образ из бледного призрака Милдред Бивилл. Мы с отцом виделись лишь за перекусами на кухне, уминая бутерброды и фрукты, не присаживаясь за стол, обходясь без тарелок и передавая друг другу ржавый хороший нож. Это был наш единственный хороший нож пусть даже лезвие у него разболталось, а конец, успевший побывать в самых немыслимых местах, затупился. Первое время отец отказывался обсуждать мою работу на биржевую машину. И хотя его холодное молчание обычно угнетало меня, теперь я была ему рада, зная, как серьезно Эндрю Бивил относился к конфиденциальности и как он расправлялся с теми, кто придавал его доверие. Но с некоторых пор после одного прямодушного разговора отец чуть смягчился и, мало-помалу, наблюдая мою поглощенность работой, зауважал меня. Работа составляла то лекало, по которому он мерил значимость любого человека, и я думаю, что он, наконец, увидел во мне рабочего человека, то есть высшее проявление человеческого достоинства. Все люди, которыми он восхищался, живые или мертвые – были работягами. Вместе с уважением пришло и новое любопытство. Наши перекусы затягивались из-за его расспросов. Поначалу они касались технической стороны моей работы. Разве не примечательно радовался отец, что оба мы работаем с печатью? Наборщик и машинистка бок о бок». В ходе этих разговоров мы нашли много общего в наших профессиях и обсуждали, как они формируют наше мировоззрение. К примеру, я рассказала отцу, как стало по-другому воспринимать время. Слово, которое я печатала, всегда было в прошлом, а слово, о котором думала, всегда в будущем, поэтому настоящее оказывалось каким-то необитаемым. Отцу это было знакомо. Когда он вставлял один фрагмент текста в верстатку, он замечал сигнатуру и шрифт следующего фрагмента. Сейчас как будто не существовало. Кроме того, он рассказал мне, что самое важное, чему его научила работа, это видеть мир с изнанки. Это главное, что объединяет наборщиков и революционеров. Они знают, что матрица мира перевернута, и даже если реальность стоит вверх дном, они с первого взгляда поймут, что к чему. Довольно скоро эти весьма абстрактные и общие разговоры сделались более конкретными. Отец хотел знать больше подробностей о моей работе. Не желая лгать, я старалась избегать прямых ответов и разбавляла свои расплывчатые рассуждения несущественными деталями, пытаясь придать им значительности. Но отец требовал больше ясности, не просто из принципа, а потому что ему действительно было интересно. В его настойчивости чувствовалась такая искренность, какой я еще не знала. И я мучилась от невозможности говорить с ним открыто. Когда отец понял, что я что-то скрываю, товарищеский дух между нами испарился. Отец снова стал отгораживаться от меня враждебным молчанием. Однажды вечером я приготовила нам хороший обед и в кое то веки накрыла стол. Отец, хотя и был приятно удивлен и благодарен, дал мне понять в своей суровой манере, что он так просто не оттает. Какое-то время мы молча жевали, а потом я отложила вилку и нож, сделала глубокий вдох и попросила прощения. За то, что не была с ним откровенна. Я сказала, что немного боялась, как он воспримет правду. И дело не только в этом. Мне пришлось подписать бумаги, обязавшие меня хранить молчание. Но разве можно не доверять родному отцу? Поняв, что ничего другого мне не остается, я поведала ему тщательно продуманную ложь о том, как стенографировала сверхсекретные заседания правления, на которых обсуждались сложные деловые маневры и заговорщицкие манипуляции при участии Вашингтона. Я использовала массу финансовых терминов, которые только недавно узнала от Бивилла, сомневаясь в их значении, но уверенная, что отец знаком с ними еще меньше моего. Он слушал, затаив дыхание. И хотя я себя убеждала, что этой выдумкой защищала нас обоих, я себя чувствовала предательницей. Ведь вместо того, чтобы быть верной отцу, я вошла в сговор с одним из его заклятых врагов.